После недолгой борьбы с колючими ветвями они снова вышли на главную дорожку. Слева и справа дорожка круто изгибалась. Судья Ди сначала пошёл налево. Он увидел, что впереди расстилается длинный прямой участок. Судья покачал головой. Значит, нам в другую сторону, сказал он, сомневаюсь, чтобы тайный путь включал в себя такой большой кусок главной дорожки. Он вернулся на то место, где они вышли на тропу. Пройдя направо, они очутились в коротком и прямом тупике. Эт "Да, здесь!" воскликнул в возбуждении судья Ди. Он показал налево и направо. С одной стороны стояли три сосны, с другой две. "Судя по картине наместника", объяснил своим спутникам судья. "Тайный павильон должен быть неподалёку. Предполагаю, что между этой парой сосен" должен быть лас три сосны напротив, по-моему, нужны только для того, чтобы сумма составляла 5. Мажон с готовностью кинулся в проход между двумя соснами, но тут же выскочил обратно, ругаясь, на чём свет стоит. Его штанины были в грязи по самое колено. «Там нет ничего, кроме ямы с тиной!» — возмущенно воскликнул он. Судья Дина морщил лоб. «Может быть, надо обойти эту яму?» — нетерпеливо спросил он. «До сих пор все совпадало!» Староста Фан сделал знак приставом. Те обнажили мечи и начали расчищать заросли между двумя соснами. Появился край ямы, наполненной чёрной водой, пузыри всё ещё поднимались в том месте, где в неё провалился мажун. Запах гнили повис в воздухе. Судья Ди присел и заглянул под нависшие ветви. Внезапно он отпрянул назад. Странной формы голова показалась над поверхностью воды. Жёлтые глаза неподвижно уставились на судью. Мажун вскрикнул: И занес над головой копье, но судья остановил его жестом. Медленно огромная саламандра выползла из ямы на берег. Ее слизистое тело было в длину более пяти чьи. Гадина! Неторопливо скрылось в зарослях водяных растений. Трое судейских вздрогнули от страха. Я предпочёл бы столкнуться с шестью игурами, чем с этой тварью, воскликнул Мажун. Но судья неожиданно улыбнулся. И сказал сник скрываемым удовлетворением: Мне часто доводилось читать в старых книгах о гигантских саламандрах, но живьём я вижу такую в первый раз. Затем он внимательно осмотрел берега ямы. Густо зарошшие водяными растениями, они выглядели мало привлекательно. Судья вновь вгляделся в чёрную поверхность воды. "Видите, вон тот камень", внезапно обратился он к Мажуну. "Очевидно, это первый из камней, образующих брод через яму вперёд